«Очевидно, причиной дыма, о котором доложил стрелок, был снаряд, разорвавшийся в кабине. Если не считать сотни или две пробоин, самолёт выглядел вполне прилично, хотя бы в сравнении с той грудой железа, на которой мне иногда приходилось садиться. Но у него был один недостаток. Он больше не мог летать, и своими средствами невозможно было привести в порядок мотора. За обедом... У нас был превосходный обед. На первое — суп из сухого молока, шоколада и сливочного масла, а на второе — тот же суп, но уже в сухом виде. Было решено. А. Закрепить машину там, где она стояла, глубоко врезавшись в песчаную кошку. Всё равно мы не могли поднять её на высокий берег. Б. Оставить при машине стрелка. В. Идти искать людей на помощь. «Я забыл упомянуть, что еще когда мы тянули над морем, кто-то, кажется радист, заметил на берегу не то дом, не то деревянную вышку. Она пропала, едва мы подрулили под берег, скрылась за поворотом. Возможно, это был навигационный знак, то есть прибрежное сооружение, которое очень редко посещается судами. Тогда нам от него было бы мало толку. А если нет?» Впрочем, можно было и никуда не ходить, а после обеда снова завалиться между камней, выбрав уютное подветренное местечко, и отдыхать, глядя на проходящие голубоватые льдины, с которых, звеня и сверкая, сбегала вода. Но радио, к сожалению, было разбито, и как его не вертел упрямый радист, оно было немо, как камень. Словом, всё-таки нужно было идти. Куда? Очевидно, к этому навигационному знаку, который мог оказаться электромаяком или ещё чем-нибудь в этом роде. «Но прежде всего», — сказал я штурману, — «где мы?» Прошло не меньше четверти часа, прежде чем он ответил на этот вопрос. Правда, он назвал не те координаты, которые назвал я, когда Литков спросил, где же, по моему мнению, находятся остатки экспедиции капитана Татаринова. Но координаты штурмана были так близки к этой точке, точке, в которую я ткнул пальцем на карте Литкова, что я невольно осмотрелся вокруг. Не увижу сейчас в двух шагах вон за тем камнем самого капитана?